Я виновата перед ней, сказала бабуля. Нельзя было ее там оставлять. А деньги, которые я посылала, это так, чтобы совесть успокоить. Я не сделала для нее то, что должна была. А дедушка? спросила Вика. Дедушка? Он забыл. Не сделал вид, а именно забыл. И ни разу не вспомнил, хотя в любой момент мог позвонить, все узнать. Петр начал жизнь заново и не хотел туда возвращаться. И сын ему был не нужен. Я ведь тоже ждала, что он уедет. Когда родился Ванечка, когда ему годик исполнился, потом два, я ждала, что п ё т р соберет сумку и поедет к Ларисе. Была готова к этому. Но он даже не думал ни о каких отъездах и о сыне не думал. Когда узнал, что Лариса вышла замуж за Захарова, для него все стало очевидно. Вышло и вышло. Все, никаких мук совести. Вот этого я ему простить не смогла. А он знал, что Лариса в психбольнице. Знал. Я ему сказала, но он только плечами пожал. Всякое бывает. Он даже не усомнился в том, что Лариса была больна. Раз в больнице, значит, сошла с ума. Ну а потом, как Лариса вышла? Так же, как и попала туда. Захаров положил. Он и забрал его тогда инсульт долбанул, видимо испугался, что некому будет утку за ним выносить, вот и вернул Ларису. А она что она ухаживала за ним, как за детем малым, заботилась, в ы г у л и в а л а на ноги поставила. Почему она его не бросила? Почему осталась с ним после всего? А куда ей было идти? Куда бросать? Ты можешь себе представить, что ты столько лет провела в психушке? Да ее ни на одну работу бы не взяли с такой справкой. Даже последней уборщицей. Да и сил у нее на борьбу уже не осталось, только страх и желание выжить. После мертвого дома жизнь захаровым ей раем показалась. Она могла ходить, видеть людей, читать, есть, когда захочется. И уколы прекратились уколы. Боли осталась и бессонница тоже, но не было уколов, а значит, она могла думать, вспоминать, испытывать чувства. Она могла дышать, двигаться, даже мыть е посуды вызывала у нее восторг. Она физически не могла больше лежать, хотелось ходить, находиться в движении, бегать. И можно было открыть окно и вдохнуть воздух, хоть ночью, хоть днем, когда пожелаешь. Можно было выйти во двор. за ворота и пройти по улице можно было сходить в м а г а з и н и купить хлеба, а там были люди и еще рядом был Ваня сын, а это покрепче бинтов, которыми ее привязывали к кровати, любовь которая сильнее боли